Сорвавшийся тычок шибанул щиты тренировочного покоя с такой силой, что получившийся от этого звуковой удар заставил Андрея ненадолго оглохнуть. «Спокойней, парень», – мягко успокоил его профессор. «У тебя все получится. Это не сложнее того, что ты уже освоил на втором уровне. Просто требуется более точный контроль объема Хаса, которым ты оперируешь». Так что давай еще раз. Обучение у Бандадели продолжалось уже почти блой. За это время профессор провел Андрею три курса комплексной терапии, давшие очень неплохие результаты. Основная проблема заключалась в том, что эти результаты оказались нестабильны. Уже первый, правда оказавшийся и самым длительным курс, почти привел его организм в требуемое состояние. Вот только продержался он в этом состоянии не больше полутора саусов. А затем каналы энергетического тела начали активно деградировать до уровня, соответствующего возможностью оперирования Хасса на первом уровне. Конечно, это было куда лучше того, с чего они начали, но очень далеко от тех целей, которые стояли. Следующий курс снова дал результат, и снова недолгий, после чего профессор решил попробовать закрепить результат резким повышением интенсивности занятий. По его предположениям, высокая нагрузка на каналы во время тренировок должна была их стабилизировать. Так что теперь Андрей покидал тренировочный покой очень ненадолго. Но, судя по всему, и этот подход оказался не слишком успешным. Во всяком случае, особого воодушевления результатами Андрей у наставника пока не наблюдал. Между тем, суммарный долг землянина уже превысил 7000 универсальных кредитных единиц. Умопомрачительная сумма по меркам первого горизонта, на котором нужно было пахать не менее 3-4 блоев всего лишь для того, чтобы отдать стандартный кредит в 1000 универсальных кредитных единиц. Впрочем, здесь на 10 это считалось не таким уж большим долгом. 6-7 саусов, максимум блой, и кредит погашен. Куда большей проблемой для Андрея, реши он остаться на этом горизонте, был бы комплект снаряжения и вооружения. Для того, чтобы промышлять на прилегающих к поселению горизонтах, требовался комплект Онова начальной стоимостью где-то от 250 тысяч универсальных кредитных единиц. А такой кредит Андрею не светил однозначно. Его же комплект, солидно смотрящийся на первом горизонте, здесь даже продать было невозможно, если только на вес, как обноски. Он на этом горизонте никому не был нужен. Так что, как ни крути, для заработка ему придется снова подниматься, если не на первый горизонт, то уж явно не ниже, чем на пятый, и пытаться как-то крутиться там. А вот для пятого горизонта 7000 кредов это уже вполне солидная сумма. И учитывая, что он будет на этом горизонте неопытным новичком, для того, чтобы суметь скопить достаточно для начальных выплат и избежать пений, увеличивающих общую сумму долга, ему надо было уже сейчас оставить клинику и отправляться в путь. Тем более, что на пятом горизонте ему по-любому будет, если не сразу, то все равно очень скоро обновить снаряжение. Имеющее сойдет только за стоковое, и соваться с ним в наиболее прибыльные места будет самоубийственно. А на это потребуется как минимум 1030-40. Так что пений скорее всего избежать не удастся, и речь может идти только об их размере. Из чего однозначно следовал вывод, что уже имеющийся долг будет только расти. И от того, когда Андрей тронется в путь, зависело лишь, как быстро он станет расти и насколько в конце концов вырастет. Но, несмотря на все это, в данный момент землянин не собирался покидать клинику, потому что он учился. Потому что здесь он двигался вверх, причем семимильными шагами, развивался, готовил базу для своего будущего рывка. А на это было ни жалко ни времени, ни сил. Да и будущие финансовые проблемы, которые потом чуть погодя придется решать, надрывая жилы, на фоне этого меркли и отходили на второй план. Эх, понять бы это раньше в сопливом студенческом возрасте. А ведь говорили ему умные люди. Например, дядька, умнейший человек, которому в жизни немало досталось, но которого ничто не смогло сломить. Более того, он, потеряв в Афгане руку и став инвалидом, сумел не только не запить и не опуститься окончательно, ругая бездушных чиновников, воров, бандитов, идиота Горбачева и пьяницу Ельцина, и виняя их, а также еще кучу народа, которым от его обвинений было ни тепло, ни холодно, во всем, что случилось с ним и страной, а наоборот, сумел удержаться, собраться и вырваться вверх так что к моменту их с Андреем разговора дядька являлся главой, опорой всей их не слишком большой и чего уж там не слишком дружной семьи. Разговор тот, кстати, состоялся, когда Андрей еще учился в 10 классе. Дядька тогда посадил его перед собой и сказал, «Андрюха, ты умный, одаренный и деятельный парень. И сейчас начинаются 10 лет, которые определят, как ты будешь жить». Считая каждую копейку и вздрагивая от любого шевеления наверху, потому что любое шевеление там будет больно бить тебя по карману и шеи, а затем бессильно ругая, кого не попадя, олигархов, евреев, власть, народ, алкоголик и так далее. Или по своему желанию, самому выбирая чем заняться и кому помочь, потому что во-первых, помогать людям надо, и во-вторых, у тебя будут для этого возможности. Вот эти следующие 10 лет, которые ты можешь начать отсчитывать сегодня, все и решат. Но в эти же 10 лет вокруг тебя окажутся и самые сладкие соблазны. Пьянки, клубы, дискотеки, вечеринки, беззаботные друзья, податливые девочки. Нет, совсем от всего этого отказываться глупо, да и невозможно. В твоем возрасте многие думают не той головой, которая сверху. Да и гормоны бушуют, дай бог Так что просто помни Если ты выжмешь из этих 10 лет максимум возможного То через какое-то время Конечно более 10 этих лет, но не слишком Абрамович будет ждать у тебя в приемной Путина же после того, как он решит уйти из президентов Ты наймешь личным консультантом А каждый потерянный для тебя в развитии день Будет отодвигать тебя к другому полюсу на котором находится должность менеджера по продажам в обувном магазине у Хрюпинска. Жаль только, что понимать, не просто слова, а самую суть того, что дядька имел в виду, Андрей начал только курсу к третьему, когда осознал, что после окончания универа он упадет в пустоту. То есть вырисовывающиеся перед ним перспективы в точности соответствовали анекдоту. «Скажите, господин профессор, а что вы говорите, когда встречаете своих выпускников?» «Омлет, чизкейк и капучино, пожалуйста». И да, он успел кое-что сделать до того, как окончил университет. Но как же далеко он оказался от той вершины, которую нарисовал ему дядя. Пусть даже тот обрисовал ее излишне ярко и поэтично, что ли. Андрей-то уже понимал, о чем действительно дядька тогда вел речь. Причем даже не от самой вершины. Смешно было надеяться достигнуть ее уже к 22 годам, когда даже из тех 10 лет прошла, дай бог, половина. А от тех дорог, которые могли бы при удаче на нее привести. Поэтому здесь и сейчас он не собирался упускать ни доли того шанса, который получил. Чего бы ему это ни стоило. Если бы еще каналы удалось стабилизировать. Хух, хух, хух. Шумно выдохнул Андрей, наблюдая, как тот, наконец-то получившийся сволочной тычок, со звоном сминает сформированную бандаделей мишень. Молодец, похвалил его профессор. Отлично. Сейчас сделаешь еще пару раз, потом передохнешь и далее по стандарту. Андрей замычал сквозь зубы. По стандарту означало, что после передыха, который был весьма относительным, поскольку заключался в смене деятельности, а не в чем-то вроде возможности полежать и поспать, ему предстояло повторить эту форму 15 раз. Кстати, даже этот передых был разрешен землянину только вследствие того, что к тому моменту он полностью растратит внутренние, уже преобразованные и, так сказать, присвоенные его организмом резервы Хаса, оперировать которыми вследствие этой самой прихватизации было легче всего. А на первом-третьем уровне и вообще оперировать можно было только ими. Затем после обеда и очередного подкопления внутреннего резерва Хаса уже 30 повторов. А на завтра Бандадели начнет усложнять условия, при которых Андрею нужно будет работать, швыряясь в него комками Хаса, оглушая пологами и всячески мешая по-иному. А тот должен был формировать эту форму, отбиваясь и уклоняясь от его атак. Жуть. Когда профессор вышел из тренировочного покоя, Андрей уныло посмотрел на восстановившуюся мишень и, вытянув руки вперед, сосредоточился.